Я думаю, нам надо встать на колени, чтобы не быть для них хорошей мишенью. Он встал на колени, и Ричард медленно повторил его движение, словно двигаясь под водой. Сзади раздался громкий крик, сверху еще один. Они знают, что мы их увидели, сказал Ричард. Но где они? Ответ на вопрос. Не заставил себя ждать. Еще видимый в темно-пурпурных сумерках человек, или то, что выглядело как человек. Выскочил из укрытия и побежал по насыпи навстречу поезду. Лохмотья его одежды развивались по ветру. Он кричал, как индеец, и поднимал что-то в своих руках. Это что-то, казалось, гибким стержнем, и Джек еще пытался уяснить себе его назначение, когда услышал, в большей степени, чем увидел, тонкий свист, прорезающий воздух около его головы. «Боже мой, у них есть луки и стрелы!» — сказал он. «Я должен стрелять!» Ричард сглотнул и издал какой-то шум, мало похожий на слова. «О, черт!» — сказал Джек и снял свой узи с предохранителя. Он поднял голову и увидел оборванное существо, выпускающее еще одну стрелу. Если бы выстрел был точным... Он бы никогда уже ничего не увидел. Но стрела ударилась обок кабины, не причинив вреда. Джек скинул Узи и нажал на курок. Он никак не ожидал того, что произошло. Он думал, что автомат останется неподвижным и послушно выкинет несколько гильз. Вместо этого Узи стал прыгать в руках, как животное, издавая оглушительный грохот. Запах пороха обжигал нос». Человек в лохмотьях позади поезда скинул руки, но от удивления, а не потому, что был ранен. Джек, наконец, решил снять палец с курка. Он не имел представления о том, сколько выстрелов он уже произвел и сколько пуль оставалось в магазине. «Попал в него! Попал в него!» — спросил Ричард. Теперь человек бежал по краю долины. Огромные плоские ступни хлопали. Потом Джек увидел, что это были не ступни. Человек передвигался на больших, напоминающих тарелки, конструкциях, заменителей снегоступов в проклятых землях. Он пытался спрятаться за одним из деревьев. Он поднял узи обеими руками и посмотрел на короткий ствол. Потом мягко нажал на крок. Автомат задергался в его руках, но меньше, чем в первый раз. Пули рассеялись широкой дугой, И как минимум одна из них нашла предназначенную ей цель, потому что человек начал крениться на бок, как будто его только что задел грузовик. Его ноги выскочили из снегоступов. «Дай мне твой автомат», — сказал Джек, и забрал у Ричарда второй УЗИ. По-прежнему, стоя на коленях, он выпустил половину рожка в темноту перед поездом, надеясь, что попал в тварь, поджидающую впереди. Еще одна стрела с грохотом ударилась о кабину, и еще одна воткнулась в бок крытого вагона. Ричард трясся и кричал на дне кабины. — Заряжай мне, — сказал Джек и выхватил магазин из кармана Ричарда. Он выглянул из кабины, ища глазами второго нападавшего. Меньше чем через минуту могло стать слишком темно, чтобы увидеть хоть что-нибудь. — Я вижу его! — закричал Ричард. — Я вижу его вон там! Он показал в сторону тень, быстро и беззвучно движущейся вдоль скал, и Джек истратил остатки патрона второго УЗИ, шумно стреляя по ней. Когда патроны кончились, Ричард взял у него автомат и вложил в руки другой. — Хорошие мальчики! Умнее мальчики! — раздался голос с правой стороны. — Непонятно, насколько далеко. «Вы остановитесь? Я остановлюсь тоже. Хорошо? Уже все, дело сделано. Вы хорошие мальчики. Может быть, вы продадите мне это ружье? Вы очень хорошо им убиваете. Я видел». «Джек!» — испуганно прошептал Ричард, предупреждая его. Выбросьте лук и стрелы!» — крикнул Джек, по-прежнему лежа на полу около Ричарда. «Джек, не надо!» — прошептал Ричард. — Я их выкину сейчас, — послышался голос, все еще впереди них. Что-то легко плюхнулась пыль. — Вы, мальчики, останавливаетесь, продаете мне ружье, поняли? — Окей, — сказал Джек, — поднимайся сюда, чтобы мы тебя видели. — Понял, — ответил голос. Джек потянул на себя рычаг, давая поезду остановиться. — Когда я крикну, — прошептал он Ричарду, — рвани рычаг вперед так быстро, как только сможешь хорошо. — Ой, Иисусе! — вздохнул Ричард. Джек убедился в том, что автомат снят с предохранителя. Капля пота стекла с лба прямо в правый глаз. — Все в порядке, да? — сказал голос. — Мальчики могут сесть. — Да, садитесь, мальчики. — Вейгап, вейгап, плиз, плиз. Поезд катился навстречу говорившему. Положи руку на рычаг, прошептал джек, сейчас все произойдет. Дрожащая рука Ричарда, кажущаяся слишком маленькой и детской, чтобы сделать что-либо серьезное, коснулась рычага. Джек вдруг со всей ясностью вспомнил старого Андерса, стоящего перед ним на коленях, на кривом деревянном полу, и вопрошающего: Но будешь ли ты безопасности, господин мой. Он ответил тогда, не задумываясь, вряд ли принимая вопрос серьез, чем были проклятые земли для мальчика, выкатывавшего бочки для смоуки Абдайка. Сейчас он был настолько испуган, что готов был намочить штаны, равно как Ричард был готов растерять свой завтрак на всей поверхности того, чем в долинах было пальто Майлса П. Кайгера. Взрыв смеха раздался в темноте около кабины, и Джек вытянулся в полный рост, вскидывая автомат, и закричал сразу, как только тяжелое тело ударилось о стенку кабины и зацепилось там. Ричард толкнул рычаг, и поезд рванулся вперед. Волосатая рука зацепилась за край кабины. На диком западе, — подумал Джек, — а потом над ними выросло все тело существа. Ричард завизжал, а Джек был близок к тому, чтобы опорожнить кишечник прямо в свое нижнее белье. Лицо почти все состояло из зубов. Это было лицо инстинктивного зла, как у гремучей змеи, обнажающей ядовитые зубы. Капля, которая представилась Джеку ядом, упала с одного из длинных кривых зубов — Если не принимать во внимание маленький нос, тварь, появившаяся перед мальчиками, выглядела очень похоже на человека с головой змеи. В руке это существо сжимало нож. Джек выстрелил, не целясь. Тварь на какой-то момент отклонилась назад, и Джеку хватило доли секунды, чтобы увидеть, что рука и нож исчезли. Существо качнулось вперед кровавым обрубком, и оставила красный след на рубашке Джека. Страх вовремя покинул Джека, и его пальцы направили Узи прямо на грудь существа и снова надавили на курок. Огромная красная дыра открылась в середине пятнистой груди, и зубы, щелкнув, сжались. Джек продолжал нажимать на курок, и Узи сам поднял ствол и за пару секунд полностью уничтожил голову существа. Оно исчезло. Только большое кровавое пятно на боку кабины и кровавый след на рубашке Джека напоминали мальчикам, что вся эта схватка им не приснилась. «Берегись!» — крикнул Ричард. С ним кончено. Выдохнул Джек. «Где он?» «Он свалился», — сказал Джек. «Он мертв». «Ты отстрелил ему руку», — прошептал Ричард. «Как тебе это удалось?» Джек поднял руки к глазам и увидел, что они трясутся. Вонь пороха окружала их. Я просто имитировал меткого стрелка. Он опустил руки и облизал губы. Двенадцать часов спустя, когда солнце взошло над проклятыми землями, ни один из мальчиков не спал. Они провели ночь стойко, как солдаты, держа автоматы на коленях и напрягаясь, чтобы услышать малейший шорох. Помня о том, сколько оружия везет поезд, Джек постоянно оглядывал края долины. В течение всего второго дня, даже если люди или монстры были в этой далекой части проклятых земель, никто не осмелился их беспокоить. «Что означало, — устало, — подумал Джек, — что они знали об оружии. Или то, что здесь, так близко к западному побережью, никто не хотел связываться с поездом Моргана. Ничего этого он не сказал Ричарду, глаза которого были затуманены, словно расфокусированы». Большую часть времени он казался больным.